Глава девятая. Пирушка. «Вина, черт возьми! Вина!» Бутылки стучат, склянки разбиваются, брань и песни раздаются со всех сторон. То слышится шум, произведенный падением охмелевшего пирата на палубу, то дрожащий голос тех, которые держат еще свои стаканы в одной руке, а другой цепляются за стол. «Вина! Юга! Сюда вина, или я тебя убью!» Здесь борются между собою, нога с ногой, чело с челом. Сжимают друг друга, перегибаются, один скользит, падает, кость трещит, ломается, и проклятья заменяют смех. Там лежат окровавленные с разбитым черепом у ног своих веселых товарищей, оглашающих воздух иступленной в песней. Тут, в последней степени скотства и опьянелости, забавляются, раздробляя руку между двух ядер матросу, мертвецки пьяному. И много еще других игр. Стоны, критинистовство и безумные радости смешиваются, соединяются. Палуба побагровела от вина или крови. Что нужды? Время быстро летит на бреде копчик. Там все. Шалость, упоение, восторг. Продолжайте, продолжайте, наслаждайтесь жизнью. Она кратковременна. Черные дни нередки. Кто знает, наступит ли для вас завтра. Забавляйтесь же, удалы. Ловите удовольствие во всем и повсюду. Однако не это удовольствие, слабое, благопристойное, золотыми и лазоревыми крыльями, подобное юной деве, тихой и робкой. Не это нежное удовольствие, которое любит повертывать свою милую белокурую головку перед множеством зеркал своего бодуара или прикасаться только краями розовых губ своих к чаше, наполненной ледяным напитком. Не этот, наконец, сиборит желающие лишь иметь вокруг себя цветы, благовония и драгоценные камни, женщин, молодых и веселых, сладкозвучную музыку и превосходные вина. Нет, черт побери. Но это удовольствие мощное и дюжее, соком сатира, с хохотом демона, который гнездится в трактирах и картежных домах, пьет и упивается, грызет и раздирает, бьет и убивает, потом валяется и корчится на объедках грубых яств, испуская смех, подобный хрипенью шакала. «Продолжайте, продолжайте, наслаждайтесь жизнью!» Она кратковременно, говорю я. Так наслаждались жизнью на бриге копчик. Была глухая ночь. Фонари, размещенные по обвесам, изливали яркий свет на полубу судна, которая, по приказанию тернока вся была уставлена столами для празднования его счастливого приза. После обеда начались увеселения. Штурманский ученик Грэн де Сель, вымазавшись с ног до головы дегтем, вздумал сверх того вывалиться в пуховике и, выйдя из него, весьма походил на животное на двух ногах без крыльев. И как весело было видеть, как он резвился, прыгал, скакал, вертелся, плясал, ободряемый рукоплесканиями экипажа и побуждаемый ударами ленька, отпускаемыми ему время от времени шкипером зели, для поддержания его проворства и гибкости. Но один забавник-шутник, немец, кажется, желая сделать праздник совершеннее, поднес зажженный фитиль к пуку Пакли, живописно потрясавшийся на лбу грэн От Пакли огонь перешел на волос от волос к перьям и неожиданного акробата, несчастного Грэн-де-Селя так охватило жаром, что кожа его покоробилась и затрещала под своей воспламененной покрышкой. Этому до слез смеялись на копчики. Между тем, как штурманский ученик испускал страшные вопли. Один добрый человек, душа сострадательная, ибо он везде есть, взял его и бросил в море, сказав «Я загашу его». К счастью, Грандесель плавал, как семга. Он захотел даже продлить свое купание, весьма его освежавшее, и разгуливал вокруг брига, как тритон или наяда, на ваш выбор. Потом вошел в кормовой порт, сказав со своим обычным стоицизмом. Лучше уж это, нежели быть сожженным заживо, но все-таки я чудесно повеселился. Послышался выстрел из пистолета, потом пронзительный крик раздался из каюты Кернока. Зели опрометью бросился туда, то были пустяки, безделица. Представьте себе, Кернок, разгоряченный немного грогом, весьма хвалился своей ловкостью перед Мели. — Бьюсь об заклад, — говорил он ей, — что я одним выстрелом из пистолета вырву нож, который ты держишь в руке. Мели не сомневалась нисколько в искусстве своего любезного, но, не желая таким образом испытать его, отклонилась от предложения. «Трусиха — Трусиха! — закричал Кернок. — Так чтоб тебя проучить, я вышибу у тебя твой стакан! Сказав это, он схватил пистолет, и стакан Мели, разбитый пулей, разлетелся в дребезги. Когда залива шел, Кернок, откинувшись назад, с пистолетом еще в руке, хохотал над испугом Мели, которая бледная и трепещущая прижалась в угол каюты. «Ну что, Зели, — сказал пират, — что, мой старый морской волк? Каково проводит время там наверху твои мамзели? Прекрасный капитан, но эти барышни ожидают сюрприза!» «Сюрприза? Ах, правда, послушай!» И он сказал два слова на ухо Зели. Последний отскочил с удивленным видом, разинув свой широкий рот. «Как? Вы хотите...» «Разумеется, разве это не сюрприз?» «Удивительный и при будет забавный!» «Я отправляюсь туда, капитан!» Вскоре Кернок вышел на палубу со своей мели. При его появлении раздались новые крики радости. «Ура, капитан Кернок! Ура, его жена! Ура, копчик!» Ракета поднялась с Сан-Пабло, лежавшего в дрейфе, на два оружейных выстрела от Брига. Она описала свою кривизну и рассыпалась огненным дождем. «Посмотрите, капитан, что это за ракета!» — сказал лейтенант. «Я знаю, что это, товарищ!» «Ну же, дети! Велите проворни обносить ром и джин! Стакан мне, а стакан моей жене!» мили хотела отказаться, но как воспротивиться желанию нежного своего друга? «Да здравствуют товарищи и храбрые дети капитана Копчика!» — сказал Кернок, опустошив свой стакан. «Ура!» — подхватил экипаж голосом громким и звучным. Пирушка была тогда во всем блеске. Матросы, взявшись за руки, кружились, сломя голову вокруг палубы, напевая во все горло самые соблазнительные и самые непристойные песни. Спустя немного времени Зелли со взятыми им с корабля Сан-Пабло десятью человеками, оставленными там на время керноком, пристал к левой стороне. Никого более не оставалось на испанском судне, кроме его экипажа, связанного и скрученного на палубе. — Все готово, — сказал Зелли. Когда вторая ракета поднимется, капитан, то это будет знаком, что запалит фитиль. «Хорошо», — отвечал Кернок, перебивая его. «Дети, я вам обещал сюрприз, если вы будете вести себя хорошо. Ваше благоразумие и умеренность превзошли мои ожидания. Вы сейчас за это получите награду. Этот испанский корабль, оснащенный и вооруженный, как видите, стоит верных тридцати тысяч пиастров». Я плачу за него 40 тысяч, дети мои, я покупаю его на мою долю добычи, лишь бы иметь удовольствие представить экипажу копчика потешный огонь с музыкой. Смотрите, вот сигнал. Проворно, по местам!» И весь экипаж, по крайней мере те, которые были в состоянии ходить и видеть, расположились группами на Марсах и на вантах Вторая ракета взлетела с Сан-Пабло, на нем начинал разгораться огонь. Это был тот самый сюрприз, который Кернок приготовил своему экипажу. Он посылал зелий испанское судно с тем, чтобы собрать весь порох, какой только мог там остаться, разложить горючие вещества в орлопе и в трюме, и, наконец, подтянуть покрепче веревки, связывающие несчастных испанцев, которые ничего еще не подозревали. Итак, Сан-Пабло горел, ночь была мрачна, воздух тих, море как зеркало. Сначала из люков корабля повалил густой смолистый дым с кучей искр. И крик пронзительный, ужасный, раздавшийся вдали, исторгнулся из внутренностей Сан-Пабло, ибо экипаж его увидел, какой он предназначен участи. «Вот и музыка!» — сказал Кернок. «Однако они поют дьявольски фальшиво!» — прибавил Зели. Дым краснел все больше и больше, потом побагровел... И, наконец, столб пламени, вырвавшись вихрем из большого люка, отразился в водах длинными лучами кровавого цвета. «Ура!» — воскликнул экипаж Брига. Пожар увеличивался. Выходя из трех люков, в одно время слился и развернулся, как широкая пламенная завеса, на которой мачты и снасти Сан-Пабло рисовались черным цветом. Тогда крики испанцев, связанных посреди этого раскаленного горнила, сделались такими ужасными, что пираты, как бы против воли, испустили дикие вопли, чтобы заглушить раздирающий душу голос этих несчастных. Пожар тогда был во всей своей силе. Вскоре пламя охватилось снасти и пробежало по канатам. стенги не поддерживаемые более вантами, затрещали и со страшным грохотом упали на палубу. Горящие веревки повисли со всех сторон, и эта огромная масса света казалась еще ослепительнее среди чрезвычайно мрачной ночи. Испанцы уже не кричали. Вдруг пламя пробило широкое отверстие в одном из боков корабля, и грот мачта повалилась на ту же сторону. Сан-Пабло, сильно покачнувшись, накренился на левый бок, и вода с шипением хлынула в трюм. Мало-помалу корпус корабля потонул. Одна только бизань мачта оставалась еще стоящая одиноко на водах и пламеневшей, как погребальный факел. Затем крюсь Стеньга исчезла, крюсь Брамсом Стеньга возвышала еще свою горящую верхушку, но вскоре вода заклокотала вокруг, и виден был только легкий красноватый дымок, затем более ничего, ничего, кроме беспредельности ночи. «Вот уже и кончилось», — сказал Кернок, — «Сан-Пабло украл наши деньги». «Да здравствует капитан Кернок, устраивающий такие великолепные праздники своему экипажу!» — воскликнул Зели. «Ура!» — отвечал экипаж. И утомленные пираты кинулись на палубу. Кернок оставил копчик в дрейфе до появления зари и предался на несколько минут покою с тем внутренним удовольствием, какое ощущает богатый человек, входя в свою спальную комнату после данного им пышного празднества. Потом пират пробормотал сквозь сон. Они должны быть довольны, ибо я очень хорошо справился с делом. Корабль в триста тонн и три дюжины испанцев – это изрядно. Однако их не следует к этому приучать, все хорошо время от времени, так как надобно иногда немного и посмеяться».